Пусть же сражаются на пути Аллаха те, которые покупают за ближайшую жизнь, будущую. И если кто, сражаясь на пути Аллаха, будет убит или победит, мы дадим ему великую награду.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 Вернемся ли опять, оружие в руках, бойцы все начеку. Карам душе у нас, Аллах открой нам путь. Но многие из нас не видели войны и не дрожит рука. Ведь мы мы, но многие из нас не видели войны и не дрожит рука. Ведь мы мы, но многие из нас не видели войны.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 И не боимся мы, ведь мертвецы они неверные стоят на страже у себя. Но не боимся мы, ведь мертвецы они неверные стоят на страже у себя. Но не боимся мы, ведь мертвецы они покинув родной дом, мы вышли воевать, не думая о том, вернемся ли опять. Покину в родной дом, мы вышли воевать, не думая о том, вернемся ли опять. Неверные дрожат за много миль от нас, и чувствуя, что спасения нет от нас, готовятся они российский спецназ. Вперед, ними маджагеды, от отсрочки нет сейчас. Готовятся они российский спецназ. Вперед, и Маджагеды, отсрочки нет сейчас, Готовятся они, российский спецназ, Вперед и Маджагеды, отсрочки нет сейчас, покинув в родной дом, Мы вышли воевать, не думая о том. Вернемся ли опять? Покинув в родной дом, мы вышли воевать, не думая о том.